Как вы сказали, гуманизм и XX век, переспрашивает Гульзанк. Но возможно ли в какой-нибудь час или того меньше разобрать в толком такую обширную тему? Господин доктор Гейнцус дал мне кое-какие указания, скромно замечает Вертольд, сдерживая звучный мужественный голос. Меня удивляет что мой предшественник разрешал темы такого общего характера, продолжает доктор Фагельзанг. Голос его звучит резко, квакающе, задеристо. Вертольд молчит, что он может возразить? Доктор Гейнцеус, который мог бы несомненно многое возразить, лежит на Штансдорском кладбище. Вертольд сам бросил горст земли на его могилу. Доктор Гейнцеус помочь ему не может. И долго вы работали над этой темой? Допытывается квакающий голос. Доклад почти готов, отвечает Бертольд. Я ведь должен был читать его на следующей неделе, поясняет он, и это звучит почти как извинение. Очень сожалею, отчеканивает Фагельзанг, чрезвычайно вежливо, впрочем. Я такие общих тем не люблю. Я принципиально против них. Бертольд берёт себя в руки. но не может сдержать лёгкое подёргивание лица. Фагизанк замечает это не без некоторого удовлетворения. Чтобы скрыть его, он повторяет: "Мне очень жаль, что вы потратили столько труда, но напрасно. Каждый труд несёт в себе награду". Бертольд чуть побледнел, но этот Фагизанк прав. В неполный час едва ли уложишь гуманизм. Фагизанк Бертольду не симпатичен. Но он всё-таки молодец, он показал это на уроке. Какую тему предложили бы вы взамен, господин доктор? спрашивает Гертольд. Голос его звучит хрипло. Надо подумать, соображает Фуггезанк. Кстати, как ваша фамилия? Гертольд Аферман называет себя. Ага, думает учитель. Теперь всё понятно. Отсюда и необычность темы. на эту фамилию он уже обратил внимание, просматривая классный журнал. Есть аперманы евреи и аперманы христиане. Долго копаться, однако, не приходится. Еврей разрушитель, враг на мётанному глазу столь чаж же виден. Гуманизм и 20-й век. Всегда они прячутся под маской громких слов. Как бы вы отнеслись, говорит Фугилизанг, возможно, проще? товарищеским тоном. С этим опасным парнем нужно быть на чеку. Как бы вы отнеслись к докладу об Армении германце? Что вы думаете о теме? Чем является для нас современников Армении германец? Учитель Фагильзанг деревянно сидит на кафедре и пристально смотрит в лицо юноши. Загипнотизировать он меня хочет, что ли? Думает Бертольд. армений немец, то есть собственно герман-хируск, впрочем, армений ли, германиц ли, герман ли, хируск, мне в высокой степени наплевать. Не по душе мне это. Вертольд сосредоточенно смотрит на рассечённое шрамами лицо учителя, на его прямой пробор, неподвижные бледно-голубые глаза и высокий воротничок. Тема мне не по душе. По-моему, она не так интересна. но если я скажу нет, он безусловно сочтёт это трусостью. Гуманизм для него чересчур общё. Армений Германиц, это просто вызов мне. Ясно, голубчик. Я скажу, что мне нужно подумать, а он мне ответит: "Ладно, подумайте". И это будет означать: "Увиливаешь, брат". А разве я увиливаю? Чем для нашего поколения является Армений Германиц? повторяет квакающий голос Фагильзанга. Ну как, Оперман? Хорошо, говорит Бертольд, но слова не успевает отзвучать, как он хотел бы взять его обратно. Надо было сказать: я подумаю, и он хотел так сказать, но теперь уже поздно. Превосходно, Фагильзанг одобрительно кивает. У него сегодня удачный день, и тут он вышел победителем. На расспросы товарищей, как он поладил с новым учителем, Бертольд отвечал односложно. Он ни то, ни все, сразу не поймешь, и ничего больше не добавил. Значительную часть пути домой Бертольд и Генрих проделывали обычно вместе. Мальчики ездили на велосипедах, привязав ремнями к рулю книги и тетради, то рядом, положив руку друг другу на плечо, то разделенные уличным движением. он сорезал мне доклад, сказал Вертольд. Да ну, возмутился Генрих. Вот синь я, это ему на руку, чистейшая подлость. Вертольд не ответил. Их разъединили машины. У ближайшего красного светофора они съехались снова, стояли совсем рядом, одной ногой на тротуаре, зажатые автомобилями. Он предложил мне тему, чем является для нас Армения германец, сказал Вертольд. И ты согласился? Между автомобильными гудками бросил Генрих. Да, сказал Бертольд. Я бы не стал этого делать, буркнул Генрих, глядя оба. Он хочет тебе свинью подложить. Жёлтый свет, зелёный свет. Они двигаются дальше. Ты представляешь себе, какой он? спросил Бертольд. Кто? удивился Генрих. Он думал о предстоящем футболе. Герман Хируск, конечно, сказал Бертольд. Такой же дикарь, как и все они, решир Генрих. А ты подумай об этом, попросил Бертольд. О'кей, сказал Генрих. Когда он проявлял особую сердечность, ему невольно приходили на ум слова из языка его детства. На этом они расстались.